Глава восьмая. Встав по своему обыкновению в шесть утра, Белецкий направился в мастерскую Дмитрия Николаевича, немало не сомневаясь, что тот спать не ложился, а всю ночь провел, рисуя и думая над делом, как это всегда случалось во время серьезных расследований. Белецкий не ошибся. Дмитрий Николаевич действительно находился в своем виталище. Он сидел на полу, а вокруг него были разложены листы с записями и зарисовками. «Я принес вам кофе», сообщил Белецкий, пробираясь среди записок и пристраивая поднос на заваленный всякой-всячиной стол. Его всегда поражал царивший в мастерской беспорядок, который Руднев называл творческим и который, по словам Дмитрия Николаевича, создавал особую вдохновляющую атмосферу. Педантичного же Белецкого такой хаос в зависимости от настроения либо повергал в растерянность, либо раздражал. Возясь с подносом, Белецкий глянул на мольберт, втихаря заглянул в альбом с набросками и очень удивился, не увидев нигде портрета Шарлоты Аталь. «Ты что-то потерял?» — поинтересовался Руднев, заметив изыскание друга. «Скорее я что-то не нашел», — признался тот, но мысль развивать не стал. «Чем вы занимаетесь, Дмитрий Николаевич?» «Составляю список подозреваемых», — лаконично ответил Руднев. Белецкий поднял несколько листов, рассмотрел и скептически хмыкнул. Похоже, у вас тут какая-то очень хитрая система, заметил он. Ничего хитрого. Я отбираю тех, кто подходит сразу по нескольким критериям. Во-первых, местонахождение, во-вторых, потенциально возможная связь с заговором Вервольфа, в-третьих, связь с канцелярией Его Императорского Величества или любой другой службы имеющей отношение к государственным секретам и госбезопасности. В-четвертых, связь с Кавказом, Турцией или Болгарией. В-пятых, любые намеки на иные известные нам факты или какие-то странности. «Кстати, о странностях!» — вставил Белецкий, подавая рудневую чашку с кофе. «Я вот тут подумал, что лишние отпечатки на вашем бокале вряд ли могут принадлежать убийце, если только он не дилетант. Поясни». «Опытный убийца наверняка знает про дактилоскопию». Он бы не стал прикасаться к бокалу. Да и в принципе, зачем было его трогать? У убийцы что, руки тряслись, и он боялся просыпать яд мимо? Иллюстрируя свои рассуждения, Белецкий взял сахарницу и щедро сыпанул из нее в чашку, которую только что передал Дмитрию Николаевичу. Руднев вскривился и отдал чашку обратно. Сладкий кофе он терпеть не мог. «И ты туда же! Спасибо, не отравы насыпал. Сам теперь это пей!» Белецкий пожал плечами, налил Дмитрию Николаевичу другую чашку, а себе по своему вкусу доложил еще сахара. «С ядом в моем бокале вообще все непонятно», — признался Руднев и стал рассуждать. «Либо шампанское уже подали отравленным, либо яд подсыпали во время сеанса, когда мы в темноте сидели, либо уже после, когда я в гостиную выбежал. Наименее вероятен второй вариант». Убийца должен был очень быстро, в полной темноте найти мой бокал и дотянуться до него через меня, да так, чтобы я этого не заметил. Такое сложно представить. Проще всего было подсыпать яд, когда все кинулись прочь от стола. Но тогда, выходит, отравитель не знал о том, что произошло в гостиной. Вряд ли бы он предполагал, что после произошедшей трагедии я пойду допивать шампанское». Значит, мы возвращаемся к версии о том, что нам с Пашкой изначально отраву подали. Вяземского хотели убить наверняка, поэтому подстраховались. И руку поцарапали, и яд подсунули, отравив все бокалы на подносе. А потом спрятали осколки, чтобы яд не обнаружился. Примостившийся на подоконнике Белецкий скептически сдвинул брови. — Почему же, Дмитрий Николаевич, ваш бокал не убрали? — спросил он. — Забыли. «Или не было возможности сделать это без свидетелей?» высказал предположение Руднев. «Натянуто», — возразил Белецкий. «Про осколки вспомнили, про остальные бокалы тоже. А про ваш забыли?» «Да и насчет свидетелей. Уверен, что там такая суета была, что можно было не то, что бокал. Мебель вынести никто бы не заметил». «Пожалуй», — согласился Руднев. «И потом», — продолжал Белецкий, — По вашей версии, должны были действовать опытные убийцы, которые имели в своем арсенале какой-то средневековый яд, недоступный для обнаружения. И при этом они подсыпают в шампанское кокаин, отравление которым даже студент определит, да еще и, похоже, не знают достаточной дозы. В довершении всего убийца оставляет на бокале отпечатки пальцев и теряет флакон с ядом. Фантастическая небрежность – «Я согласен со всеми твоими замечаниями», — сказал Руднев. «Можешь предложить свою версию?» «Мне все-таки кажется, что убийство Павла Сергеевича и яд в вашем бокале — две разные истории», — ответил Белецкий. «И если уж выбирать из предложенных вами вариантов, я склоняюсь к тому, что кто-то, не имеющий опыта отравления и ничего не знающий про убийство Вяземского, подсыпал вам яд, когда начался переполох в гостиной». «Допускаю даже, что этот человек действовал спонтанно. Такая версия объясняет все несуразности». «Все, кроме одной», — покачал головой Руднев. «Как сказал Анатолий Витальевич, получается слишком много убийц для одной светской гостиной». «Нет, Белецкий, тут все должно к одному сводиться. Уверен, что когда мы распутаем убийство Вяземского с отравленным шампанским, тоже все разъяснится». «Ладно», — Сдал позиции Белецкий. «Давайте искать убийц Павла Сергеевича. Кто у вас на примете?» «Пока пятеро». Руднев протянул Белецкому список, тот прочитал и ахнул. «Дмитрий Николаевич, а вы не хотели бы начать с менее значимых персон? А то я за карьеру Анатолия Витальевича опасаюсь. Как бы его в отставку, без прошения, не отправили за такой масштаб подозрительности. Эти больше всех подходят». Упрямо заявил Руднев и принялся объяснять. «Первый — действительный статский советник Грабе Михаил Николаевич, чиновник особых поручений собственной его императорского величества канцелярии, а также брат Александра Николаевича Грабе, генерал-майора Свиты, командующего собственным конвоем его величества, с чего нужно вставить Белецкий. Верно, младший брат, и не просто младший, а младший из пяти братьев». Вы намекаете на прозвище Мизинец? Я это допускаю. Дмитрий Николаевич, но я не хочу допускать, что нашего государя охраняет брат предателя. Желаете меня переубедить? Добавьте аргументов в пользу ваших подозрений. Изволь, Руднев подсунул Белецкому газету. Это последняя статья про заговор Вервольфа. Здесь сказано, что со стороны канцелярии высочайшее распоряжение выявить и обезвредить капитул курировал действительный статский советник Граббе, который до войны успешно возглавлял в канцелярии комиссию по русско-турецкому вопросу. Кроме того, я видел, что Граббе с Вяземским пожимали друг другу руки и разговаривали, как очевидно знакомые люди. «Вы меня не убедили», — упорствовал Белецкий. Попробуйте другой кандидатурой. Следующий – полковник Уваров Федор Борисович, глава Кавказского окружного интендантского управления. У них с Вяземским был конфликт. При нашей прошлой встрече Павел Сергеевич рассказывал мне про мятеж, который произошел где-то на Кавказе. Как я понял, там предполагалось вмешательство англичан и турок, поэтому происшествие попало в зону компетенции разведки. Тогда я и услышал имя Уварова, который на тот момент руководил снабжением в должности корпусного интенданта и, по версии Павла, продавал оружие лошадей и провиант мятежникам. Доказать ничего не удалось. Даже разбирательства толком не было из-за каких-то там покровителей Уварова. Федора Борисовича просто на пару лет куда-то перевели. Но сейчас он снова на поставках, причем именно Кавказского фронта. И именно на Кавказ поставлялись рысаки из конезавода одного из членов капитула. Кроме того, как офицер кавказского корпуса Уваров носит бурку, единственный из всех офицеров, присутствовавших вчера у Каменских. «Это-то тут при чем?» — не понял Белецкий. «Шарлотта сказала мне, что Павел кого-то в зале назвал «волк в овечьей шкуре». От Белецкого не ускользнуло, что Дмитрий Николаевич упомянул мадам Аталь по имени, но акцентировать на этом он не стал. «Этот ваш кандидат мне куда менее симпатичен». Но и здесь все выглядит несколько надуманным. Третий подозреваемый продолжил Руднев, не обращая внимания на критику со стороны друга. Остроградский Всеволод Александрович, старший советник Министерства иностранных дел при Азиатском департаменте. «Остроградский-то вам чем не угодил?» – изумился Белецкий. «Он один из ярых патриотов, отстаивающих идею неразрешимости и извечности русско-германского конфликта». «Все не так однозначно», — возразил Дмитрий Николаевич. «Это сейчас Остроградский ратоборствует против немцев, а еще несколько лет назад он входил в число оголтелых друзей Германии, радующих за сближение наших империй. Его первой женой была немка, причем какая-то дальняя родственница Августы Виктории». Примечание. Августа Виктория Фредерика Луиза Феодора Дженни, супруга императора Германии Вильгельма II». Конец примечания. Когда же в Европе отчетливо запахло порохом, Остроградский быстро переобулся из немецких башмаков в русские лапти и даже наскоро развелся и женился второй раз, теперь уже на представительнице рода долгоруких. Всеволод Александрович так громко и активно каялся в своих прежних заблуждениях, что его на всякий случай перевели в азиатский департамент. Обрати внимание, именно в азиатский... Примечание. Азиатский департамент – один из департаментов Министерства иностранных дел Российской империи, который, в числе прочего, занимался вопросами Кавказского региона. Конец примечания. Но он по-прежнему считается лучшим в России знатоком германского вопроса. Входит во всякие там советы и имеет обширнейшие связи с немцами в России и за ее пределами. Мне все это Каменский рассказал. Он очень недолюбливает Остроградского, считая его исключительно двуличным человеком. — Оборотень? — Да. Есть еще одно, что ставит его в ряд подозреваемых. Пока мы с Павлом разговаривали, Всеволод Александрович постоянно находился в поле моего зрения. Я еще подумал, что у него какое-то дело к Вяземскому, и он выжидает момента, когда можно будет с ним переговорить, без свидетелей. — Царь-дворец, офицер, дипломат. — Неплохо. — Кто там у вас дальше, Дмитрий Николаевич? — Дальше Белецкий. — Профессор. — Шлау Роман Арнольдович. Белецкий сделал протестующий жест — Я положительно возражаю против такого вашего подозрения, решительно заявил он. Роман Арнольдович ⁇ светило российской науки. Он величайший историк, непревзойденный эксперт в вопросах средневековой Европы. Его авторитет признан не только в России, но и далеко за ее пределами. При этом Шлау, патриот до мозга костей, всегда был им. И это не истерический, новомодный патриотизм, а благородное убеждение человека, знающего историю и глубоко уважающего культуру и традиции других народов. Я имел удовольствие бывать на его открытых лекциях. Это великий ученый муж, сфера интересов которого несравненно выше националистических заговоров. И тем не менее, Белецкий, Дмитрий Николаевич перебил пламенную речь друга. Шлау хорошо знаком с Вервольфом, Они оба состоят в Императорской Академии Наук и являются соавторами нескольких научных работ, посвященных тайным обществам. Монографии Романа Арнольдовича я также видел в коллекции магистра эзотерических искусств Вершинина. «Там и работы вашего отца имеются», — не собирал создаваться Белецкий. «Имеются», — подтвердил Руднев. «Но Шлау писал не об алтайских шаманах, как мой отец, а об европейских колдунах, Но главное даже не это. Роман Арнольдович находился в зале, где спиритический сеанс должен был проходить, и стоял аккурат за моим креслом до того, как духа вызывать начали. А после, когда я прибежал в гостиную, он был уже там, подле умирающего, пытался помогать и громче всех звал доктора. Самое же странное то, что когда все было кончено, он сразу вышел из толпы. И дальше я видел, как он отдавал какую-то записку Лакею. «И куда ее понес Лакей?» — Никуда не понес, в карман положил. — От чего же вы про эту записку сразу Терентьеву не сказали? — Из головы вылетело? Я это мельком видел спустя пару минут после того, как Пашка на моих руках в корчах Богу душу отдал. Вспомнил только нынче, когда стал всю картину вчера по мелким деталям в памяти собирать. Белецкий помолчал и, наконец, спросил. — А кто пятый? — Титул знатный, но я этого имени не знаю. — А этот человек так... «Ни рыбы, ни мясо, ни кафтан, ни ряса, как Тимофей Кондратьевич говорит», — ответил Руднев. «Почему же он в вашем списке?» «А вот сам по сути Белецкий — барон Птолемей Вольфович фон Клебек, протеже графини Каменской и ее родственник, чуть ли не племянник, приехавший из Варшавы делать себе карьеру. Анна Романовна мне про него в жилетку плакалась, великосветский бездельник, которого патронессе никак, ни к какому делу пристроить не удается». Сперва он учился на философском в Санкт-Петербургском университете и был отчислен за порочное поведение. Молодой человек оказался заядлым картежником и им публичных домов. Потом он вроде как остепенился, поскольку папаша значительно сократил ему пенсион, и даже пошел на государственную службу. Сперва в младших чинах служил в Министерстве путей сообщения, потом перешел в Министерство земледелия, а далее исполнял какую-то партикулярную должность в военном министерстве. Недолго побив баклуши в ранге чиновника, юный барон решил заняться финансами, и его пристроили при управляющем совете банка, в котором имелся интерес у фон Клебика-старшего. Тут наш Птолемей Вольфович тоже не задержался и приметнулся в коммерцию, выпросив у родителя капитал для текстильного производства, как и следовало ожидать, и на этом поприще барон себя не нашел. Окончательно разочаровавшись в предпринимательстве, он снова попросился служить, на этот раз устремившись в придворные. Сейчас он числится в свете великого князя Михаила Александровича. «Никаких закономерностей не замечаешь?» Белецкий хмыкнул. «Выходит, ваш барон отметился во всех тех сферах, откуда собралась высшая прослойка капитула». «Верно!» И согласись, Белецкий, совпадение просто поразительное. Но сверх того у меня есть еще одно соображение, на которое меня навел вопрос Анатолия Витальевича. Терентьев спросил, уверен ли я, что Вяземский перед смертью произнес слово «Вервольф», и я ответил, что могу быть уверенным лишь в том, что услышал. Так вот, Птолемей Вольфович, приехав в Россию, стал представляться на русско-былинный лад «Веремеем Вольговичем». «Теперь представь, Белецкий, как умирающий, задыхающийся человек пытается произнести это имя — Веремей Вольгович фон Клебек. Возможно, Пашка только и смог, что произнести начальные звуки — вер, воль, а от фона Клебека осталось только «ф». Вот мне и послышался — вер, воль, фу». Белецкий долго молчал, снова и снова перечитывая список из пяти имен, а Руднев терпеливо ждал вердикта друга. «Дмитрий Николаевич». Наконец заговорил Белецкий. «Ваши версии крайне оригинальны, но, если честно, мне кажется, вы перемудрили. Если упростить всю ситуацию, Павел Сергеевич нес секретную службу. Это в текущем военном моменте означает, что фактически он воевал на невидимом фронте с врагами России. Я понимаю, что на поверку врагами могут оказаться и подданные его императорского величества, но не проще ли предположить, что ими являются иностранцы?» Таковые на приеме тоже присутствовали. Разве не логичнее начать с них?» Дмитрий Николаевич заметно напрягся. «На мадам Аталь намекаешь?» — спросил он, глядя в сторону. «Ну, не именно на нее», — поспешил сгладить ситуацию Белецкий. «Хотя, сверкли их. это действительно так. Ее активная вовлеченность вызывает вопросы». «Да, но я даже не о ней сейчас говорю». Дмитрий Николаевич оборвал Белецкого нетерпеливым жестом. «Белецкий, шпионы не стали бы убивать русского офицера на светском приеме. Они действуют аккуратно и неприметно. Что касается мадам Аталь, то, как она сама нам с тобой рассказала, с Павлом ее связывали отношения известного характера. Он бывал у нее с визитами. Уж если бы ей было нужно его убить, она бы без труда устроила все так, что смерть ее Хинс миньон гус милого русского князя, не вызвало бы никаких подозрений». «Хорошо», — пошел на примату Белецкий. «Допустим, вы, Дмитрий Николаевич, правы. Но тогда объясните мне, почему мадам Аталь пришла к нам после трагедии? Что значили ее вчерашние откровения и зачем она пригласила вас сегодня?» «Объясню, когда поведаю с ней», — буркнул Руднев. «А пока я намерен обсудить свои соображения с Анатолием Витальевичем и решить, как вести дознание с такими подозреваемыми».